Глава сорок седьмая. Последняя изы Мари. Голос звучит, кажется, отовсюду. Он не мужской, не женский. Тихий, но почти оглушает. Так знакомый и так странный. Потому что раньше он пугал меня, а сейчас успокаивает. Ты тал? Зову я. и ы скрыл? ь Слышу ответ сестры. Я знаю, что это она. Ощущаю сердцем. И по венам струится живой огонь. Сейчас я отчетливо ощущаю стягивающие жгуты ледяной магии Ванора. Они напоминают изящные кружева из стальных прутов. Вижу обвивающие нас л я р а с о м п у т ы богов, связавших наши судьбы. Но четче и ярче осознаю, насколько сильна моя принадлежность к Роду и м а р и Это действительно живая сила, очистительная магия, которая способна с м е с т и все на своем пути. Как с т и х и я она может и убить, и возродить, и я сдерживала ее всю жизнь, отгораживаясь страхом, подчиняясь жрицам и отцу, была не как, не важно кто, тытал или кто-то иной, я слушалась и была не собой. Но сейчас, когда соприкасаюсь силы рода, я понимаю, как прав Ванор, позволит ь себе дойти до самого конца, окунуться в темные глубины своего страха. встретиться с чудовищем, которого страшилась всю жизнь, и познакомиться наконец с самой собой, со своей сутью, принять свою истинную судьбу, без страха, без оглядки на ч ь е л и б о мнение, пусть это и самый дорогой человек в жизни, он тоже ошибается. Даже папа смотрел на меня и видел совершенно другую девушку. Ты умерла, чтобы подарить ему жизнь? – с п р а ш и в а ю т дух сестры. о к у н а ю с ь в ее любовь даже сейчас, когда путь т а л и д и н и с т о уже пройден, и жертва моей сестры привела лишь к страданиям. Чувствую поддержку, но не ощущаю совета. Мне дают право выбора. Это самый драгоценный дар и Мария. Сестра улыбается мне. Только сейчас понимаю, что произошло в тот злополучный день. Вспоминаю каждый момент, каждое действие ее и матери. Слова и взгляд отца, радость Айрира и его болезненную бледность, дом для слуг, где мы прятались до момента, пока за нами не приехал отец, и условия огненного короля. Ведь ты тал погибла, приняв на себя раны любимого, ушла из этого мира вместо д и н и с т а приняла смерть, но отказалась стать женой огненного короля, поэтому Айрир потребовал в заложницы мою мать. которая не знала, что произошло с ее старшей дочерью. Отец же искренне считал Тетал виновной в гибели людей, принимая горькую правду, что поведал ему а й р и р Он забрал меня, оставив жену платить за грехи дочери. Боль сжимает меня. Мне так жаль моих ушедших родных. Они попали в с е т и х и т р о с п л е т е н и й жестокого человека. Но у меня все еще есть шанс и выбор. Потому я позволяю себе стать монстром. Я хочу быть настолько чудовищной, насколько это возможно, и позволяю силе очистительного пламени л и с я через меня бесконечным потоком. Магия Рода и Мари не исекаема, потому что она и з н а ч а л ь н а Это нити, из которых соткан наш мир, основа, на которой стоит реальность, и это бесконечная любовь. Распахнув глаза. Я раскидываю руки в стороны так резко, что Ива р а с к р и к о м отшатывается, а мама, не устояв, падает. Но я не смотрю на них, вижу только переплетение магии этого мира и ищу среди них ледяные нити Ванора. Я ошибалась, думаю, что мы с Атхаром разные. Наша схожесть проявлена сильнее, чем между кем бы то ни было, но она глубинная, на уровне магии, потому мы и сплелись ею. И сейчас, как только нахожу ее, перестаю не быть, как ты тал. Первая волна растекающегося по площадке жара сметает воинов, плавит их мечи, наполняет воздух криками. Моя сила не вредит никому, кто держит в руках оружие, но причиняет нестерпимую боль тем, кто пытается нападать м а г и е й Я с трудом поднимаюсь и совершаю шаг за шагом иду к Ванору. э д х а р стоит на одном колене и смотрит на меня из-под лобья. Его губы искривлены, а по подбородку стекает тонкая бордовая струйка. Но черные глаза полны восхищения. Искрыль. Его хриплый голос касается моего сердца, заставляет его трепетать. Ты прекрасна и чудовищна. Слышу женский шепот за спиной. Подхожу к Ванору и помогаю ему встать на ноги. При виде его окровавленной одежды мои глаза наполняются слезами. Тебе больно? Срывается с губ. Гораздо меньше, чем когда я видел твою боль. Отвечает он. Вокруг нас с и я ю щ и м коконом закручивается огонь. Пламя разметает фигуры воинов и магов как безвольных кукол, а мы с а д х а р о м идем по пустому двору к дворцу. Не в ы д е р ж и в а я жара, с оглушительным треском лопаются витражи. Свечи плачут и стремительно стекают на пол, будто падают ниц перед величием ледяного пламени. Ни один маг не может пробить наш защитный кокон, ни один воин не в силах заставить нас остановиться. Слуги разбегаются в панике, придворные дамы валятся без чувств, мужчины исчезают со скоростью мысли. Аэрира я вижу еще издалека. Огненный король, получив неприятную весть, уже в седле. несется к воротам во весь опор, но их железо плавится от нашей сваноры магии, на веки закрывая этот путь. Правитель Халеса призывает воинов, и вокруг него образовывается живое кольцо. Слышу презрительный смешок Эдхары и нахожу взглядом причину. Огненный король, спешивший, что-то отрывисто говорит Лиарасу. Тот кивает и хмуро посматривает на нас. Вспоминаю слова а й р и р а о том, что король а л е а н о р а присягнул ему верности. И поджимаю губы. Я просила мужа помочь мне сохранить независимость нашего государства, но он бросил свою корону в ноги врагу, и все же ты не можешь убить его. Напоминаю тихо и прошу, не п р и ч и н я й ему боли. Просишь за него после всего, что л о р а сделал. Холодно цедит ванор, обжигает меня яростью темного взгляда. Все еще любишь его? Нет. спокойно отвечаю, я люблю и всегда любила только тебя, но путала это чувство с ненавистью. Но он твой брат, твоя семья. Я потеряла сестру и не в силах перенести б о л и забыла все, что случилось тогда. Не хочу, чтобы ты ощутил ту же пустоту. Искрь. л в о н о останавливается и обнимает меня. Я трогаю его влажную одежду и тревожусь. Тебе надо к целителю. Сначала я хочу поговорить с а й р р и р о м Кривит он губы в жесткую усмешке и, взяв мою руку, целует ладонь. Не беспокойся за меня, моя женщина. Я гораздо сильнее, чем ты думаешь. Знаю, что ты великий. Соглашаюсь и трогаю его щеку. Но у меня болит сердце, когда я вижу твои раны. Ощущаю на себе колкие взгляды и оборачиваюсь. Ляра смотрит на нас так, будто мечтает испепелить на месте. И хотя после выплеска его магии не в силах пробить кокон ледяного пламени, что окружает нас, я все равно чувствую опасность. Через связь брачных ус вижу, что муж мечтает убивать. Пытаю себя успокоить. Ему не дотянуться ни до меня, ни до брата. Но я ошибаюсь. Выхватив меч воина, Ляра с одним движением отрубает голову огненному королю.